Глава 16. Мастер переходов. Дальше все происходило, как в тумане. Эд укрывал меня своим странным плащом, который, как муж объяснил попутно, экранирует от всякой нечисти, нежити и прочих монстров. Вскоре прибыла вызванная группа «Трое молодцов». Бледный и тонкокосный светловолосые юноша в красной униформе с нашивкой в виде белых крылышек на рукаве худой, запавшими глазами, очень некрасивый мужчина лет 40 на вид в невнятной серой спецовке, а третьим оказался мальчишка, почти школьник, с синей прядью и татуировкой спиралью вокруг запястья. Светловолосый ангел мгновенно очутился возле нас. «Ранено?» — спросил тот. «Вроде нет», — ответил за меня, Эд. Ангел кивнул и поглаживающим движением провел по моей ноге снизу вверх от стопы до бедренного сустава. Царапины легонько подсвечивались и рассасывались на глазах. Затем проделал такую же манипуляцию со второй ногой и руками. Мне почему-то пока что было абсолютно не стыдно, что я разгуливаю перед тремя незнакомыми мужиками в трусах и порванные блузки, к тому же мокрая, как мышь. «Местная?» — спросил мальчишка неформал. «Нет», — Эд сокрушенно развел руками. Вот присвистнул. «Ох, и влетит тебе это!» «Знаю», — пожал пухлым плечом супруг. «Рен». «Ничего серьезного, ответил ангел, которого, оказывается, звали Рен. Сейчас он вертел в руках мою зеленую фенечку, ощупывая кисточки завязок. Отличная оберег, девушка». Я непонимающе уставилась на фенечку, ведь хотела ее снять перед собеседованием, но решила, что в рукаве все равно будет не видно, и оставила». «Она магическая?» — хриплым голосом спросила я. «Ну да», — невозмутимо ответил ангел. «Охранное заклинание, самоделка второй ступени». «Мне это ничего не говорило. Я вытаращилась на Эда», — вспомнился разговор с Артуром. «Раньше ты просто не замечала, если сталкивалась с чем-то магическим». «То есть Фокси -волшебница — волшебница?» — спросила я у мужа. «Кто такая Фокси?» — заинтересовался неформал. Усталый мужик вообще не принимал участия в нашем разговоре, бродил вдоль ручья, иногда поднимая легкие фонтанчики воды. Нечисть убралась прочь. Никто отрезал Эд. «Нет, Лен, ей могли точно так же подарить этот браслетик». «А, так это Лейна, твоя жена!» — снова встрял неформал. «Да, это моя жена», — подтвердил Эдгар. «Ха!» «Мастер, ну ты с юмором. Странное место для медового месяца, не находишь?» «Заткнись, таксист», — ответил муж Тоном, не предвещавшим ничего хорошего для спрашивающего. «Ага, ты еще скажи, что это случайность», — хихикнул непробиваемый таксист. «Это случайность. А сейчас снимай штаны. Не видишь девушке холодно?» «В самом деле у нас был примерно один размер». Я не стала спорить и натянула на свои холодные ноги брюки таксиста. Под брюками у него обнаружились какие-то то ли панталоны, то ли узкие подштаники, черные со скалящимися черепами и розами в колючках. Ангел Рен с участливым видом молча отдал мне свою куртку. Химера, ну что там? заорал обезбрюченный таксист. «Все чисто!» — хриплым низким голосом ответил все еще ходивший возле ручья Химера. Ему вполне можно озвучивать трейлеры к фильмам-катастрофам. «Тогда все, идем?» «Сейчас, не торопись!» И тут Химера выкинул такое, что уж никак не вписывалось в мои представления о мире. Взмахом руки он поднял перед собой тонкий огненный шест — который стал расплываться в клин, обтекая своего хозяина, пока химера не оказался в центре пылающего узкого треугольника. Треугольник шумом унесся вперед, но, странное дело, ни одно дерево не загорелось, словно этот огонь был нематериальный. Раздался вой, виск распугиваемых монстров. Я завороженно следила за мерцанием огненной звезды в темноте. Наконец она замигала, и совсем исчезла. Почти сразу из чаще вылез Химера, в своем обычном виде махнул таксисту и тот ловко переправил напарника над ручьем каким-то магическим способом. Только что человек стоял на одном берегу и вдруг плавно перелетел над водой, почти касаясь ее поверхности. «Ну что, в управление?» — поинтересовался зубаскал таксист. «Эд, повезло, что это Лейна» забрела бы сюда какая нибудь и ей бы уж точно память почистили по самые ушки меня передернуло я ничего не хотела знать об этой процедуре чистки памяти эд успокаивающе погладил мое плечо таксист ты лучше поднапрягись чем трындеть. да что там напрягаться я не успела ничего понять как мы вдруг оказались в комнате с серыми стенами это Тихонько прошептала я Эду и замолчала. Было страшно. Кажется, даже страшнее, чем в лесу. Неужели сейчас выяснят, что я самозванка? На каком-нибудь магическом детекторе лжи. Надо молчать, чтобы ничего не заподозрили. Я вцепилась в Эду, как утопающий в соломинку. Тот снова успокаивающе похлопал меня по плечу. Это управление по обслуживанию маг-переходов Авиланда. «Это где?» — я напрягла память. «Географию я вроде не прогуливала, но города или государства с таким названием не припомню». «Это в другом мире», — покаянным голосом признался Эдгар. «Ну, я уже, в принципе, догадалась, что меня занесло не в Сибирскую тайгу». «Во попала, отстраненно подумала я. «А что тебе будет?» — шепнула я. «Ничего серьезного, И тебе тоже», — ободрил меня он не столько словами, сколько спокойным, уверенным тоном. Слава богу, остальная группа уже вышла из комнаты. «Нам долго здесь сидеть?» Словно в ответ на мой вопрос в дверях показался Химера. «Проходите», — махнул он рукой. Его мощный хриплый голос для меня прозвучал просто зловеще, но Эд был почему-то спокоен, как танк. По коридору, освещенному самыми обычными лампами, а не какими-нибудь магическими осветительными шарами или пылающими факелами, мы быстро подошли к черной кожаной двери очередного безликого кабинета. Можно было подумать, что я все еще нахожусь в какой-нибудь плазе. Там за столом сидела женщина с короткими светлыми волосами. Взгляд ее был цепким, и я невольно поежилась. «Присаживайтесь», — предложила она вежливо, холодным голосом. Эт усадил меня на стул, сам же остался стоять и начал подробно рассказывать, не ожидая вопросов следовательницы или кто она там такая. Он поведал, что я его жена. Устраивалась на работу в тот же бизнес-центр, что и Эд, и случайно попала в открывшийся портал. «Ее выбросила на поляну у пырей в 12-м секторе», — подытожил Эд. К счастью, я быстро определил ее местоположение по зачарованному обручальному кольцу. ринард Клаус и Химера прибыли через семь минут после вызова. Сейчас отчет пишут. Я готов отправиться на поляну и обезвредить тамошний портал, как только устрою мою жену. Ей нужен отдых». «А лечение?» — уточнила холодная блондинка. «Она предусмотрительно носит охранный амулет, и Ренард я уже осмотрел». «Нет». «Вы нужны на месте сейчас, мастер», — после паузы качнула головой сотрудница. «Сами знаете, что специалисты с вашим даром наперечет. Ваша жена подождет в комнате ожидания». Эд вздохнул. «Ты подождешь, дорогая, я быстро». «А что мне оставалось делать? Остаться без поддержки мужа в каком-то секретном управлении? Что-то я сомневаюсь, что здесь рады чужакам...» Было неуютно, но я понимала, что блондинка вряд ли оценит фразочку вроде «Ой, погоди, можно я с тобой?» «Не волнуйся, милая», — это приобнял меня, — «сейчас я отведу тебя». Мы снова вернулись в комнату с серыми стенами. Эд позвонил кому-то, попросил принести мне воды, перекусить и одеяло. И лишь когда принесли плед а также под нос с водой и бутербродами, супруг укутал мне плечи, неловко коснулся губами мои щеки и ушел на свою удивительную работу. Я немного посидела, завернувшись в плед, а потом осознала, как я проголодалась. Я ведь целый день толком не ела. Страх и всяческие магические чудеса на некоторое время загнали чувство голода вглубь, но сейчас я, видимо, все-таки почувствовала себя в безопасности. Стрескав все три бутерброда с маслом и грудинкой и запив их принесенные минералкой прямо из бутылки, я снова завернулась в плед и стала изучать стены. Даже окошко в этом помещении было одно крошечное под самым потолком. Всего две картинки унылый пейзаж и не менее унылый натюрморт, изображающий яблоко и стакан с водой. Значит, мой муж мастер переходов, что бы это ни значило. Так его назвали. «Да уж». «Ой, а моя сумка? Я точно помнила, что в руче я валилась уже без сумки. Там же мои документы, паспорт, телефон. Я же только что на работу устроилась. Придется же все менять. И юбка, которую я хоть сохранила, в отличие от блузки и туфель. Вернее, не сохранила, если сумка канула в небытие. Ну зачем я вообще сюда полезла?» Убила бы этих темнил, которые не могли рассказать все сразу. Но наеда злиться почему-то не получалось. А Артура я огрею сумкой. Старой, если найдется, или новой.